В столовую я теперь при драконах могла ходить, но сегодня не особо хотелось. Есть под всеобщими взглядами после случившегося вчера дело не слишком приятное. Так что, свернув в служебный вход, я спустилась со второго этажа на первый и уже собиралась идти дальше, как вдруг услышала тихое «Смеладка». Остановившись, огляделась и увидела стоящего в скрытой полумраком ниши служителя Ношру, работающего одним из садовников в университете. Мы с господином ношру были давно и хорошо знакомы, а в прошлом году я вылечила его дочь от чехотки Тогда-то и Магентера и выучила. Просто ничего другого помочь бы ей уже не смогло, а университетский целитель отказался, в принципе, смотреть ребёнка. Быстро подойдя к господину Ношеру, я уже хотела было спросить, что случилось, как мужчина, схватив меня за руку, притянул к себе и развернул лицом к коридору, закрыв мне рот ладонью. Это было предусмотрительно. Очень предусмотрительно. Потому что, когда на пыльном полу начали отпечатываться следы невидимого зверя, я едва не закричала. Садовник же держал меня ровно до тех пор, пока зверь не скрылся в проходе, ведущем в общий коридор и оттуда в столовую. Проходе, по которому собиралась пройти я. «Это», — шепотом начал господин Ноштру, «появилось часа в четыре утра, по самой темени». Я чего внимания обратил? Айван Горский в саду ошивался. Сам ходил, но не курил. Ты же знаешь, Горский шмолит всегда, как печь прохудившаяся, а тут не сигарки. Я и насторожился. Знаешь, напрягает, когда что-то идет не так, тревожит это. И, стало быть, постоял там неподалеку за деревьями. Недолго стоял, вскоре глядь, идет мужик, и подошвы сапог его синим светятся Но знаешь, как охранительный ваш контур, когда первокурсникам были... И столько силы в него вбухивали, что магические линии сверкать начинали. А вы до комнат ползком добирались от переутомления. Но не суть, милатка. Суть в том, что шел мужик, подошва светится, о следов... Следов нету тебе ни единого. Я так понял, потому-то и светилась у него подошва-то. И знаешь, он такой подошел и спрашивает, «Вещи ее есть?» и Я сразу и смекнул, что о тебе речь-то. После всех-то событий не догадаться сложно было. А ему, вот перчатка ее. «Перчатки-то твои где, милада И руку убрал. «Не знаю», — ответила, вспоминая, что вчера не брала их, кажется. «Или перчатки взяла, а варежки остались в комнате?» «Одна не ходи», — начал напутствовать господин Ноштру. «Зверь этот, кем бы он ни был, нападать при всех не станет. Драконы же тут. Но вот одной по служебным переходам ходить брось. Опасно это». Идем в столовую провожу». И он проводил, по пути поведав о его дочке младшей и девятой, что в эту зиму родилась, и о том, что студенты при драконах присмирели, никто больше по ночам кусты и молодые деревья никем не обламывает, так что налаживается жизнь-то. Я так не думала. Я все время мысленно рисовала отпечатки невидимых лап и пыталась понять, какому зверю они могли принадлежать. То, что на нем чары невидимости, это уже понятно, но... И тут мне стало нехорошо, потому что на нем не было никаких чар и иллюзий тоже не было. Благодаря жемчужине от воздушника я свободно видела, и через первое, и через второе, значит, зверь, не казался невидимым. Он им просто был. — Господин Ноштру, мне не в столовую, мне в библиотеку нужно, — остановившись, сказала я. Садовник отрицательно покачал головой и наставительно произнес. — Ты, милатка, на всю жизнь запомни. «Завтрак — самое важное, трапеза за день, его пропускать нельзя». «Сейчас библиотека важнее», — возразила я. «Вот перекусишь и пойдешь», — не согласился господин Ноштру. И уверенно довел меня до кухни. А вот едва я дошла, госпожа Ивановна бросилась к нам и с тревогой спросила. «Вы точно не ошиблись, господин Ноштру. Из наших никто зверя не видел, нету его в университете. Да и я, подавая завтрак магистру Аттинуру, грешным делом спросила». Существуют ли звери невидимы Он так смеялся, господин Ноштру. Его ночной колпак с головы упал, и сам магистр едва в постели удержался. Может, нету зверя-то? Садовник, ничего не отвечая, прошел на кухню, подошел к господину Мойте, замешивающему тесто, игнорируя возмущенное восклицание последнего, захватил жменю муки из водруженного на стол мешка и резким движением бросил ее в угол между дверью и шкафом со специями. и белая пыль муки высшего помола медленно осела пятном, в центре которого лежал громадный в холке мне по грудь чудовищного вида пёс с острой длинной мордой. все замерли. Кричать не кричал никто, всё же служебный персонал Любережского университета магии был уже ко многому привычен, особенно к последствиям практик у студентов. Но осторожный синхронный шаг подальше от монстра сделали все. А одна из поварих бросилась к тревожному огоньку — сообщить о чрезвычайном происшествии. Но только не госпожа Иванна. Эта добрая женщина, родом из Гвебурга, попавшая в Любереж путем скоротечного замужества по причине обретения истинной любви, отличалась удивительно добрым нравом и неимоверной жалостью ко всем. В свое время она и меня пожалела, а теперь вот невидимую собаку. Худющая же всплеснула руками женщина — я, в отличие от нее, разглядевшая угрожающе приподнявшуюся верхнюю губу монстра, напряженно произнесла «Не подходите». Но меня уже не слышали. «Ребра торчат, истощенный весь, глаза на выкате, может, бельмо там?» Стенала госпожа Иванна, мотаясь по кухне и собирая все, по ее мнению, вкусное для монстра. В дело пошли шмат мяса, которые еще не успели перепустить на фарш, кусок рыбы, который только что почистили и разделали, вермайский сыр и свежая, но остывшая, испеченная утром булка. Все это было выдружено на стандартный деревянный поднос и осторожно поставлено в двух шагах от пса. А вот после этого госпожа ивановна вопросительно и даже как-то требовательно посмотрела на меня. «Ну уж нет», — заявила я, сразу догадавшись, на что намекает эта добрая женщина. Так она и не намекала, она решила все вслух сказать и, собственно, сказала. «Миладушка». «Так ты же правила магии знаешь. Он на тебя нацелен, значит, с моих рук есть не будет. А псина истощала вся ты глянь, все кости наружу. Покорми животное, кому говорят?» «Госпожа иванна так вот именно, что его цель я, и он это мясо вместе с моими руками сожрет», воскликнула, делая опасливый шаг к двери. И тут эта добрая, очень добрая женщина взяла и сказала, «Миладушка, ну покорми ты его». «Видишь, у меня сердце не на месте. Я аж спать не смогу, если он голодный будет я». В глазах главного повара Ума блеснули слезы. Это был запрещенный прием, но... но я повелась. Одной рукой стремительно выплетая Даргона, способный с одной стороны слишком явственно обозначить мой уровень магии, но с другой отбросить даже оголодавшую нежить, не то что огромного невидимого пса в муке. Я подошла, очень осторожно присела под пристальным взглядом монстра, и пододвинула к нему поднос. сина даже носом не шевельнула. А позади меня раздалось азартное. Ставлю три серебрушки на то, что сожрет. Ставлю пять против. Десять на то, что атакует, но милатка его щитом Коруса шандарахнет. Тот очень неприятный момент, когда понимаешь, что прислуга на кухне умнее, чем ты. Щит Коруса, точно! На него энергетические затраты в четыре раза меньше, а сила удара более выверенная. Вот я... Чем я думала? Стремительно сбросила с пальцев незавершённое плетение Даргона, но не успела сплести коруса. Как пёс, этот жуткий размером с меня пёс, вдруг подался ко мне и с силой втянул носом воздух. Все даже дышать перестали, и в наступившей тишине стала слышна отдалённая магическая сирена. Руководство среагировало на сигнал об опасности — «По идее, сейчас половина магов университета должна сбежаться сюда. Может, успеет спасти?» «Миладушка, щит-то ты — испуганно взмолилась госпожа Иванна. Я побоялась. Когда сталкиваешься нос к носу с собакой подобного размера и вида, как-то не особо готова к каким-либо движениям в принципе. Пес, судя по выражению узкой морды, тоже не был готов к происходящему. Но спустя секунд двадцать молчаливого взирания в мои перепуганные глаза — Снова потянул носом воздух и уставился на поднос с подношениями. На секунду, после чего вновь посмотрел на меня. У меня возникло желание отползти назад, пусть даже на четвереньках. «Да покорми ты его!» — прикрикнула госпожа Иванна. И, дернувшись от ее крика, я влетела рукой в мясо. Пес молча и выразительно возрился на мою окровавленную ладонь, после чего, оскалив клыки, наклонил голову, а осторожно, не воспользовавшись возможностью оттяпать мне руку, взял мясо, придвинул к себе, разместив между передними лапами, и принялся аккуратно самым аристократическим видом есть. Именно в этот самый момент и распахнулась дверь, являя магистра от тянуров длинные до пят рубахи, ночном колпаке и сотни другой амулетов и артефактов, драгоценными россыпями, украшавших его запястья, пояс, шею, щиколотки пальцы и даже уши. За ним не менее украшенными особами застыли другие преподаватели Ума. В кухне кто-то хохотнул. Магистр Астенур медленно багровее перевел взгляд с чинно завтракующего невидимого пса на меня сокровавленной и наглядно доказывающий факт передачи мяса ладонью. Я гулко сглотнула, понимая, что вляпалась. Опять.